Глава 145. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. В рядах активистов танотонавтики брожение. Мы бы хотели, чтобы эти эксперименты были вырваны с корнем. Танотонавтика — опасность для всех нас. Уже неоднократно указывалось на необходимость вмешаться. Настаиваем на разрешении принять меры. Ответ компетентных органов. Приказываем подождать. Ситуация под контролем. Беспокойство преждевременно.